глава 11 ничегоки каприка привел детей в лес не надо идти по тропинке сказал он айда ребята напрямиг каприска не хотел чтобы им кто-нибудь встретился а напрямиг идти было трудно густые заросли преграждали путь через поваленные деревья приходилось перелезать павлик с наташей очень устали поцарапались о колючки Одежда изорвалась о сучья, но дети не думали отступать. Они решили во что бы то ни стало спасти кота в сапогах и смело шли вперед. Но вдруг попали в болото. Здесь пузырилась вонючая вода, ползали длинные змеи, кричали отвратительные жабы. Каприско ловко прыгал с кочки на кочку, а Павлик с Наташей так не умели. Они увязали в трясине, тонули в зловонной жиже но всякий раз выбирались снова. Мокрые, грязные, свалились они на землю, когда наконец перешли болото. Но Каприско сердито закричал. «А ну, поднимайтесь!» И снова повел детей за собой. «Скорее, скорее идите!» торопил он Павлика и Наташу. Каприско спешил, потому что увидел в небе вертолет. Он сразу догадался. В городе хватились детей, и летчики теперь их разыскивают. Вскоре совсем испортилась погода. В ветвях деревьев завыл ветер, а в небе заклубились черные тучи. Потом впереди стал слышаться какой-то гул и плеск. Дети прошли еще немного и увидели за густыми зарослями широкую реку. Это была неизвестная река. Справа над берегом выселась огромная мрачная скала. Каприска подвел их к этой скале и они вместе поднялись на площадку с крутым обрывом. Впереди зиял вход в пещеру, и суетились какие-то люди. «Это ничевоки», — сказал каприска, — «спрячьтесь тут за камни и ждите, а я пойду на разведку». Каприско юркнул куда-то в сторону и исчез. Павлик с Наташей притаились за камнями и стали смотреть на ничевоков. Это были странные люди». Не стриженные, не чесанные, не умытые. Трудно было понять, кто старый, кто молодой. Одеты они во что попало? Один в женской кофте, другой носил пришитые к трусикам рукава. У самого лохматого ничевока на правой ноге был мужской ботинок, на левой – дамская туфля. Один ничевок был совсем без ничего. Павлик с Наташей знали про ничевоков, о них писали в газетах и рассказывали по радио. Ничевоки вырастают из капризных детей. «Хочу, не хочу, делаю, что хочу!» Всегда кричат такие дети. Но ничего хорошего делать они не умеют. Только шалить да хныкать. В школе учатся хуже всех. «Хочу, учусь, не хочу, верчусь!» Весело покрикивают будущие ничевоки. А потом, когда вырастут, ничего не поделаешь. Приходится их в зоопарке держать. Вместе с мартышками потому что работать они все равно не умеют, а только всех передразнивают. Вот столяр доску строгает, а ничего Ничевок тоже рубанок схватит и будто строгать примется. Да не понимает бедный Ничевок, что рубанок он задом наперед держит. Слесарь молотком стучит, дело делает. А Ничевоку лишь бы похоже было. Бьет молотком по железке, как попало. А если увидят Ничевоки музыкантов, Сейчас же похватают свистульки, сковородки, тазы и, ну, торчать, грохотать, греметь, тоже будто у них оркестр. В последнее время стали ничевоки куда-то пропадать. Никто не знал куда. А они, вот они где, оказывается, здесь поселились. Дети смотрели на них во все глаза. Ничевоки как раз пировали. Они смеялись и ссорились, толкались и вырывали друг у друга куски побольше. Откатилась в сторону кастрюли с кашей. Из другой кастрюли два ничевока мазались киселем и хохотали. Ничевок в кофте отнимал у товарища сахар. Прямо из-за щеки, пальцами. Тот не давал. Он таращил глаза и визжал, как поросенок. Вдруг самый лохматый ничевок гаркнул басом. «Смирно!» Все ничевоки сразу бросили возню, выстроились в ряд. И тут Наташа с Павликом увидели... Каприску. Он медленно приближался к Нечевокам. На Каприске был докторский халат из наволочки и белая докторская шапочка. В грязном кулачке Каприска сжимал шприц с длинной иглой, которым делают уколы. Круглые глаза Каприски смотрели сурово и не мигали. Нечевоки затрепетали от страха. «Да здравствует вождь Нечевоков!» — гаркнул лохматый. «Ура! Ура!» – закричали Ничевоки, и еще больше испугались. «Каприско? Вождь Ничевоков?» «Что теперь будет?» – ужаснулись дети. «Он обманул нас!» А Каприско сказал, ничегоки теперь нас будет больше. Я привел вам детей. Они вон там, хватайте их!» И Каприско показал рукой туда, где прятались Наташа и Павлик. Ничевоки подбежали и схватили детей. «Вот они!» — обрадовались Ничевоки. «Вот они!» Павлик успел выхватить свой пистолет. Но у у самих раньше были пистолеты, которые стреляют горохом. Они не испугались и отняли у Павлика оружие. Ничевоки подтащили детей к Каприске. «Подать мне этот пистолет!» — сказал Каприска. Лохматый Ничевок отдал Каприске пистолет. «Ха!» — сказал Каприска. «Теперь он будет мой». Потом Каприска по-страшному округлил на Павлика с Наташей глаза и крикнул. «Теперь вы будете ничегоками». «Мы не хотим», — сказал Павлик. Каприска топнул ногой. «Нет, вы будете ничегоками. Я так хочу. Хочу, не хочу. Делаю, что хочу». «Нет, нет», — закричали дети. «Мы ни за что не станем ничегоками». Тогда Каприско показал ничевокам шприц с иглой и сказал «Мои верные ничевоки, вы знаете, как я наказываю?» Ничевоки задрожали от страха. Больше всего на свете они страшились докторского халата, а шприц с иглой приводил их в неописуемый ужас. Как боялись в детстве докторов, такими глупыми и остались навсегда. Вот почему маленький, ничтожный каприска Держал их в повиновении. Каприско сказал Наташе и Павлику. «Сейчас я вам сделаю укол от скарлатины». «Мы не боимся», — ответил Павлик. «А тебе, Каприско, за это попадет». «И ты не боишься?» — спросил каприска Наташу. «И я не боюсь», — ответила Наташа. «А тебе за это достанется», — повторила она за Павликом. У Каприски забегали глаза. Он не знал, как ему сейчас поступить. А вдруг и ничевоки перестанут бояться шприца? В это время самый молодой ничевок вдруг заголосил, заливаясь слезами. «И я не хочу быть ничевоком, хочу домой, к маме!» закричал на него каприска. «Ты к мамочке своей захотел? Казнить его!» «Казнить, казнить!» – заголдели ничевоки. «Им ведь что? Ничего! Казнить, так казнить!» Своим ничевокам Каприско приказывал радоваться, что они ничевоки, а если кто плакал, того заставлял смеяться насильно. А это очень тяжело, смеяться, когда хочется плакать. Каприско взмахнул рукой, ничевока повалили на землю и принялись щекотать. Ничевок захохотал. Его щекотали под ребрами, под мышками, стащили башмаки и щекотали пятки. Бедный ничевок визжал от смеха. Он смеялся до слез. Но это были мучительные слезы, потому что его заставили смеяться насильно. Наташа с Павликом кинулись было выручать Ничевока, но Каприско закричал «Схватить их! Утащить в пещеру!» Ничевоки схватили детей и втолкнули в пещеру. Что делали сейчас Каприско и Ничевоки, отсюда не было видно. Только несчастного, наверное, перестали мучить, потому что он уже не хохотал. Павлик с Наташей осмотрели пещеру. На стенах, на самом видном месте, было написано мелом «Мы ничевоки, ура! Хочу, не хочу, делаю, что хочу!» «Да здравствует вождь ничевоков, веселый каприска!» Зато в дальнем углу пещеры дети прочитали надпись, сделанную углем «Уволоките меня отсюда, Вова, 30 лет!» На полу посреди пещеры тлели головешки. А вокруг валялись кости, кожура, пустые консервные банки и всякая немытая посуда. Подаль стояла порожня бочка из-под селедки. Наташа спросила Павлика, а про какое письмо ты разговаривал с Каприской? Кот в сапогах мне его написал. Павлик достал из кармана смятый листок и подал Наташе. Она посмотрела и сказала, Каприска тебя обманул. А письмо, о письмо, загорячился Павлик каприска сам его написал откуда ты знаешь не поверил павлик а ты посмотри какие здесь буквы сказала наташа Павлик посмотрел и правда одни буквы написаны по письменному другие по печатному одни перекосились влево другие повалились вправо иные лежали плашмя а некоторые стояли вверх ногами несомненно это был капризкин почерк «Хочу, не хочу, пишу, как хочу», — наверное, приговаривал каприска, когда, высунув язык, водил карандашом по бумаге. А в пещере становилось все темнее. Наступал вечер. Скоро сюда прибежали все ничегоки, потому что начиналась гроза и загремел гром. Ничегоки грома тоже очень боялись. Они ведь не знали, от чего бывает гром. А когда сверкала молния, в страхе закрывали глаза потому что не знали, от чего бывает молния. Ничегоки ничего не знали. Чтобы не так страшно было, каприска приказал зажечь костер. Всю ночь бушевала гроза. Измученные дети уснули в пещере, прямо на голой земле. Они не знали, что кот в сапогах давно нашелся. Его обнаружил в подвале сторож, когда проверял капканы. Коту крысиным капканом сильно отдавило ногу. Его сейчас же отвезли в больницу. И теперь здоровье кота было вне опасности.